Глава 2. Вопрос о составлении печатаний во всеобщее сведение свода из отчетов министерств. Противодействие тому графа Чернышева, князя Меньшикова и графа Конкрина, император Николай и доктор Енохин, принц Петр Георгиевич Альденбургский, основанием училища правоведения, доктор Мант, отъезд барона Корфа за границу. Боровков в должности государственного секретаря. Взгляд императора на службу и обязанности. Встреча архимандрита Фотия с государем. Петербургский комендант Мартынов. Обворожительные черты характера Николая I. Кончина графа Новосильцева и назначение графа Васильчикова председателем Государственного совета. Выговор императора Николая барону Корфу. Граф Мордвинов. Возвращение государя из-за границы в 1838 году. Путешествие на перекладных. Император Николай на лесах Исаакиевского собора. Сватовство герцога Лейхтенбергского. Возобновление фельдмаршеской залы в Зимнем дворце. Отчеты почти всех министерств печатаются у нас теперь в общее сведение. Косвенной тому причиной был я, или точнее сказать, работа, сделанная мною и имевшая первоначально другое предназначение. Подробности всего этого дела, едва ли кому-либо даже из современников памятные, представляют довольно любопытную страницу для истории царствования императора Николая и тогдашней нашей администрации. При первом образовании министерств в 1802 году каждому министру велено было отдавать Сенату ежегодный отчет как в управлении частью, так и в иссигнованных на нее суммах. Сенат своей стороны должен был исследовать подлинные слова закона «отчет в присутствии министра», требовать от него нужных пояснений сличать его показания с донесениями разных мест и рассматривать все высочайшие указы и повеления, последовавшие по его части в течение года, и затем подносить отчет государю со своим мнением. Этот некоторым образом конституционный порядок в первые два или три года действительно соблюдался, хотя, впрочем, и не по всем министерствам но потом рассмотрение отчетов сенатом превратилось в один письменный обряд. А, наконец, и сам этот обряд временем и силой обстоятельств пресекся. В 1811 году при новом образовании министерств, действующем, как известно, еще и теперь, отчеты разделены на три части. Первое. Отчеты в суммах, которые велено отдавать государственному контролю, Второе. Отчеты в делах, которые предназначено вносить для рассмотрения в Государственный совет и потом печатать. И третье. Отчеты о видах и предложениях к усовершению каждой части, которые велено министрам подносить непосредственно на высочайшее воззрение с тем, чтобы они оставались у государя. Оба последние постановления никогда вполне выполняемы не были. Опало и удаление отдел творца министерского образования 1811 года Спиранского отозвались и на этом предмете. В 1812 году поступило в Совет только самое малое число отчетов, а с 1813 года доставление их совсем прекратилось. Один граф Конкрин, приняв Министерство финансов в 1823 году, Внес вдруг за 10 лет отчеты, оставшиеся от его предместника, и с тех пор постоянно продолжал представлять в совет такие же по своему управлению. Печатаемо не было решительно ничего. Третья эпоха в порядке министерских отчетов началась с царствования императора Николая. Рескриптом 30 сентября 1826 года на имя тогдашнего председателя комитета министров князя Лопухина повелено было, чтобы к 1 января 1827 года каждый министр представил его величеству через сей комитет отчет о своей части за 1826 год с приложением из счетов денежных сумм. Потом, в феврале 1828 года, велено, чтобы министры поспешили представлением своих отчетов тем же порядком и за 1827 год, соблюдая сей порядок и на будущее время. Таким образом, средоточием отчетов, кроме по Министерству финансов, сделался вместо совета Комитет министров. Но как сей последний, ни по составу его, ни по множеству текущих занятий, ни по самому порядку производства в нем дел, не мог рассматривать отчетов, то все ограничилось одной формой. Министры, не все однако же, как ниже видно будет, присылали свои отчеты при самых кратких записках. А комитет, не читая отчетов и следственно не поставляя по ним и заключения, подносил государю в подлинниках.